Глава 31. «Амир! Где ты, Амир?» — выкрикивала мар пока её везли в родильный дом. Схватки начались дома в полночь. Ирина Николаевна тут же вызвала скорую, а сама с мужем поехала за машиной следом. Сейчас у матери возник страх. Она больше всего боялась потерять дочь снова. Но Владимир успокаивал жену. Марину доставили в роддом и передали в руки докторов. В приёмном отделении девушка сидела, забившись в угол. У неё не только болел живот, но и кружилась голова, всё тело ныло. Старые раны давали о себе знать. А время тянулось. Дежурная всё делала медленно, нехотя. Однако Мар не торопила её. Она терпела. Хоть и прошибал холодный пот, а спина буквально отваливалась. Спустя пару часов они ней всё-таки вспомнили. Медсестра вальяжной походкой проследовала до пациентки. «Давайте измерим давление». Когда же сестра посмотрела на показатели, тут же всполошилась, подозвала доктора. «Что тут у вас, очередная умирающая?» С усмешкой произнёс мужчина в зелёной форме. «Тут давление 70 на 50 и падает». Быстро её в реанимацию. Сейчас и врач зашевелился. Мару ложили на каталку и отправили в реанимацию. Там поставили капельницу, подключили к аппаратам, считывающим схватки и сердцебиение плода. Прошло немного времени... В палату снова зашли доктора. Марина пребывала в сознании, она уставшими глазами смотрела на них. Даже схватки уже не доставляли беспокойств. Вдруг вспомнились дни, когда её били солдаты. Тогда и вовсе страх исчез. «Что дальше?» — спросила она. «Когда рожать?» «Потерпи ещё», — улыбнулся доктор. «Вот нормализуем давление и отправим тебя в оперблок». «Зачем? Самой рожать опасно с такими показателями». «Если опять упадёт давление, то и почки отказать могут. Потеряем и тебя, и ребёнка». «Нет, я не хочу операцию», — замотала головой Мар. «Надо, голубушка. Ты сейчас рискуешь не только своей жизнью. Подумай о ребёнке». Затем врач обратился к своим. «Муж здесь? Документы надо подписать». И все разом удалились. А у Марины после упоминания о муже тут же подскочило сердцебиение. Тогда и схватки усилились. Вот сейчас стало очень больно. Но она снова никого не позвала. Так и лежала, стискивая зубы и царапая простынь. Вскоре Мара ощутила под собой воду, горячую воду. Прошло всего полчаса, она уже готова была умереть. Схватки шли с интервалом всего-то в три минуты. Солбастикал пот, голова опять закружилась. Прошло ещё какое-то время, казалось, что боль уже не прекращалась. Да и поясницу начала тянуть, как никогда. Тут в проёме появилась акушерка. Полная женщина подошла к Марине. «Ну как, что сейчас чувствуешь? Скоро в оперблок поедем». «Поясницу тянет. Очень». Слабым голосом с придыханием сказала Мар. Тогда акушерка напряглась. «А ну-ка давай посмотрим, что у тебя там тянет». И только женщина запустила руку куда-то под простынь, как глаза её округлились. «Так, потерпи, девочка, сейчас доктора позову». Уже через пару минут в палате снова собралась вся бригада. «Что у нас?» — взволнованно произнёс врач. «Наверху уже всё готово». «Поздно», — констатировала акушерка. «Полное раскрытие, и головка уже прощупывается». «Ну что за...» — закатил глаза под лоб доктор. «Почему в мою смену всегда какая-нибудь фигня случается? Везите её в родзал. И реаниматологов сюда. Живо!» Каталку с рожающей Мариной тут же покатили в ротзал. Там зажглись лампы, акушерки суетились около роженицы. Неонатолог заняла место подле доктора. А реаниматологи стояли в изголовье. «А теперь поработаем», — произнёс врач. «И смотри мне, чтобы без глупостей», — погрозился он. Мар лишь успела кивнуть. А после пошла сильная схватка. «Так, не торопись, продыши. На следующий будешь тужиться. Знаешь, как надо?» поднял глаза взмыленный доктор. «Нет». На что тот тихо зарычал, но ругаться не стал. «Вот теперь тушься». И началось. Марина старалась из последних сил. Ей не терпелось увидеть того, кто так долго пробыл у неё под сердцем. Того скромного. Ведь он почти не толкал маму в печень, не пытался забиться куда-то под ребра и потянуться там. «И ещё чуть-чуть», протрубила акушерка. «Давай, девочка, не ленись». Мар предприняла последние усилия Она зажмурилась и задержала дыхание, спустя минуту раздался тихий слабый писк. «Вот он!» — выдохнул доктор и приподнял синий-фиолетовый комок. «Мальчик у вас, мальчик! А шевелюра-то какая! Это в кого такой Элвис Пресли?» Затем ребёнка передали в руки неанатолога, и та удалилась с ним в дальнюю часть ротзала. Новоиспечённая мать тогда закрыла глаза. Она сделала это подарила жизнь. Но вдруг пространство снова закружилось. Начал нарастать звон в ушах, в мгновение что-то щёлкнуло, и она пропала. Тишина окутала сознание. Темнота обволокла чёрным саваном. Не было ни тепло, ни холодно. Было пусто и одиноко. «Где я сейчас?» — говорила Мар. «Почему я здесь?» Но никто ей не ответил. Мар ощутила равнодушие ко всему. Забыла обо всём. Сейчас есть только она и темнота. И если смерть такая, то это хорошо. Это просто замечательно. Марина отбросила мысли. Сознание будто зависло, приготовилось ко сну. Неожиданно она ощутила странные колебания, сродни тому, как накатывает волна под водой и толкает водолаза. И что удивительнее всего, сквозь тишину прорвался голос. Да боли родной голос. Не спи, любимая. «Не спи. твое время ещё не пришло. Где ты?» — промчалась мысль в пустоте. «С тобой. Но тебе здесь не место. Пока не место. Иди, он ждёт тебя. Он слабый, беспомощный. Он ждёт тепла. Кто он?» «Сын. Наш сын». После голос стих. Мар почувствовал очередное колебание, но сильнее. Затем ещё одно и ещё. Сейчас это походило на то, будто её толкают с невероятной силой, будто хотят сбить с ног. Спустя мгновение вокруг возник шум, который стремительно перерос в гомон. но «Ну, ритм есть, слава тебе, Господи!» «Как чувствовал, что сегодня очередной раз обживусь седыми волосами!» Все эти слова пролетали мимо Марины и исчезали. Однако слова сменились увесистыми пощёчинами. Кто-то усердно лупил её по щекам открывай глаза коновалова возвращайся давай хорош гулять по райским кущам будешь рожать второго ко мне не приходи мар приоткрыла глаза где где где на богамах отдыхаешь и вокруг рабы с опахалами стоят тараторил взмыленный доктор а вокруг и правда стояли доктора с измученными лицами где мой ребёнок?» здесь рывался убежать вовремя остановили сейчас уже все рассмеялись И через минуту матери на живот положили тот самый комок. Он сопел, кряхтел и никак не хотел открывать глаза. «Это мой сын?» Мар растерянно взглянула на врача. «Нет, блин, Коноваловый, это мой!» «Конечно, твой!» «Какой синий!» «Так и должно быть!» «Всё!» Замахал руками доктор. «Увезите её в палату!» «Так, где мои сигареты?» Марину поместили в палату интенсивной терапии, а ребёнка отправили в детское отделение. Около суток Мар находилась под тщательным наблюдением. Затем её перевели в обычную палату и пообещали принести ребёнка. Новоиспечённая мамочка с особым трепетом ждала этого момента, и вот он настал. В дверь вошла тучная медсестра с крошечным кульком в руках. «Ваше добро!» — зычно спросила она. «Моё!» — с детской улыбкой на лице прощебетала Марина. «Тогда держите!» — сестра передала свёрток в руки матери. «Так, кормим, смотрим, сюсюкаемся, а потом отдаём обратно». Голосом прапора отторобанила та и вышла. Но Марине было уже всё равно. Всё её внимание приковал к себе маленький человечек, активно чмокающий губами и готовящийся закричать с минуты на минуту. «Как же ты похож на него!» — шептала Мар, наблюдая за тем, как малыш пьёт первое в своей жизни молоко. Её молоко. Такие же волнистые волосы, такие же глаза, губы. Вся синева сошла, кожа приобрела розовый цвет. Мальчик был крохотной копией отца, как казалось Марине. Вот нас и двое, сокровище моё. Хотя нет, есть ещё бабушка с дедушкой. Уж они-то тебя затискают. Спустя час ребёнка забрали. Амар набрала мать. Та рыдала в голос от счастья, слушая рассказы о том, как её внук хрюкает и кряхтит. Но от водопадов слёз и всевозможных пожеланий девушку отвлёк тот самый доктор, который так намучился с необычной роженицей. "День добрый", произнёс он и уселся на стул. "Здравствуйте. Как вы себя чувствуете?" "Хорошо", заулыбалась счастливая молодая мама. "Но «Ну и напугали же вы нас. Меня, кстати, Андреем Викторовичем зовут. Приятно познакомиться". А Андрей Викторович сейчас выглядел иначе. Молодой, рослый мужчина со светло-русыми волосами, серыми глазами и очень даже обаятельной улыбкой. «Когда вас выписывают?» «Не знаю, ничего пока не говорили». «Ну и правильно. Вам полезно лишний день провести у нас». «Да?» «Сейчас Мару ловила стеснение во взгляде доктора». «Почему же? Больше умирать не собираюсь». «Ну да». «Ладно», — кивнул головой Андрей Викторович. «Поправляйтесь, Марина». А если нужна будет какая-то помощь, зовите». «Вас?» — кокетливо усмехнулась та. «Вы же сказали, больше к вам не приходить». «Рожать — да. А вот по любому другому вопросу, пожалуйста». «Спасибо. До свидания». «До свидания, Андрей Викторович». Когда он ушёл, в сердце девушки поселилась грусть. «Почему не ты сидишь рядом со мной?» — чуть слышно произнесла она. «Ведь это наш сын, долгожданный, такой любимый. Надеюсь, ты хотя бы видишь его». Марину выписали спустя пять дней. За ней приехали родители. Мама не могла спокойно смотреть на внука, всё плакала и целовала дочь, а отец сдержался хотя у самого глаза были на мокром месте. В квартире Ирина Николаевна переделала кабинет мужа под детскую, и когда Марва вошла туда, то засияла радостью. Вокруг было всё такое нежно-голубое, обои с медвежатами в синих колпаках, белая кроватка с нежным кружевным балдахином. Расписной комодик, кресло-качалка и ещё много всего. «Спасибо, мам», — обняла Марина мать. «Спасибо. Ты теперь дома, дочка. Всё теперь будет хорошо». «Да, всё будет хорошо».